Часть 2. Трактатус логика историкус С эпиграфом, предисловием и послесловием. Эпиграф. В память о профессиональном прошлом автора. Каждому практикующему психотерапевту приходилось сталкиваться с такого рода ситуацией. Во время терапевтической сессии, после длительных и зачастую почти безрезультатных попыток донести до пациента ту или иную важную с точки зрения терапевта мысль, вдруг одна какая-то, на первый взгляд, совершенно незначительная и невзначай произнесенная терапевтом фраза, подобно некоему детонирующему устройству, миг преображает все существо пациента, изменяет его отношение к проблеме, вызывает значительный, весьма стойкий психотерапевтический эффект и продвигает процесс лечения вперед, минуя сразу несколько предполагавшихся весьма утомительными этапов. В дальнейшем пациент будет неоднократно обращаться к этой фразе, ссылаться на нее, апеллировать к ней, словно к некой истине в последней инстанции, а также соответствующим образом модифицировать свое поведение. Разумеется, такая удача приходит неожиданно и не слишком часто. В данном случае мы имеем дело с психологическим механизмом переозначивания. В чем же состоит, на чем основывается психотерапевтический эффект, описанный нами выше? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к широко известному аналитическому приему, а именно к технике интерпретации. Оставляя за скобками вопрос достоверности предлагаемых аналитиками теорий, то есть содержательного аспекта психоаналитической интерпретации, Мы коснемся сейчас лишь технической стороны дела. Психоаналитики понимают под интерпретацией процесс разъяснения или толкования смысла того или иного психологического явления. Интерпретатор-психоаналитик сообщает пациенту некий смысл – Который он придает его сну, симптому или цепочке свободных ассоциаций, причем интерпретацией можно считать только тот случай подобного сообщения, когда новый смысл отличается от того, который придает данному явлению сам пациент. Иными словами, некое явление наделяется пациентом и аналитиком различными смыслами, а смысл последнего называется интерпретацией. Психоанализ, узурпировавший права на владение смыслом, осуществил в этом отношении подмену слова текста на символ. Но поскольку символ сам по себе имеет двойственную природу, возникла возможность, и она была реализована в психоаналитической теории, проституировать интерпретацию в угоду умозрительных метафизических моделей. Разрешение возникшего конфликта в философии было найдено Витгенштейном, а троянским конем психоанализа в этом случае стал Лакан. Витгенштейн вернул понятию интерпретации изначальный смысл процесса понимания и под интерпретацией рассматривал перевод высказывания в другие знаки или действия. А Лакан переместил интерпретацию из сферы отношений символа и смысла в систему взаимосвязей означающего и означаемого знака и значения, если использовать термины из лингвистики де Сассюра. Именно Лакан Как это ни парадоксально, учитывая все его бесконечные ссылки на Фрейда, показывает, что в процессе аналитической работы эффект терапии связан не столько с непосредственным действием психоаналитической теории, сколько с работой самой техники интерпретации, в процессе которой одно и то же означаемое, то есть значение, некий психологический комплекс, может получить разные означающие, то есть знаки. В зависимости от того, какими в процессе аналитической интерпретации станут эти новые означающие знаки, зависит и то, какое поведение будет демонстрировать пациент. Иными словами, приписывая означаемому новое означаемое, психоаналитик добивается определенной когнитивной трансформации в сознании пациента, после чего уже эта новая идеология не будет конституировать поведение пациента, его отношения и, собственно, поведенческие реакции. Умберто Эко, анализируя данное предположение Лакана, указывает, что таким образом непорядок означаемых конституируется человеком, но сам он конституирует человека. Рассмотрим пример. Очевидно, что человек будет вести себя по-разному, если в первом случае он относится к своим родителям а, следственно, и ко всему, что из этих отношений вытекает, с чувством благодарности и уважения, а во втором полагает, что хотел бы овладеть матерью и убить отца. Эдипов комплекс. Разумеется, поведение его будет различным. Означаемым в данном случае является взаимосвязь пациент-его мать и пациент-его отец, означающим в первом случае когнитивный компонент чувств уважения и благодарности а во втором – мысли о бессознательном желании убить отца и сексуально сблизиться с матерью. Поскольку же в опыте любого человека можно отыскать единичные события и мысли, свидетельствующие о том, что он боготворит мать и ненавидит отца, подобная замена означающих, при умелом использовании авторитета теории и виртуозной компиляции тенденциозно отобранных в процессе аналитической работы фактов, не составит особого труда. В позитивной психотерапии работает, по сути, тот же самый психологический механизм переозначивания означаемого, но в отличие от психоанализа, достаточно открыто и прямолинейно. А психотерапевт не скрывает своих истинных целей. Он пытается убедить человека в том, что тот от природы хорош, способен к познанию и любви. Фактически позитивный психотерапевт предпринимает попытку переозначить самого пациента в его же собственных глазах. Позитивная психотерапия представляет собой весьма наглядный пример целенаправленного использования психологического механизма переозначивания, который так или иначе используется всеми без исключения психотерапевтическими направлениями. При этом необходимо учесть, что, как указывал Лев Семенович Выгодский, слово есть неисчерпаемый источник новых проблем. Его смысл никогда не является полным и, в конечном счете, упирается в понимание мира и во внутреннее строение личности в целом. Иными словами, возможности переозначивания практически неисчерпаемы, а изменение переозначивания даже одного, не особенно важного для данного пациента означаемого, способно привести к системным переменам в его сознании. Таким точечным, но тщательно выверенным воздействием терапевт может деполяризовать когнитивную карту реальности изменив ее тем самым до неузнаваемости, создав новую ориентацию, новое целеполагание, новое отношение и, как результат, базу для формирования новых стереотипов поведения. Существует несколько вариантов психологического механизма переозначивания. Собственно, переозначивание, то есть уже описанные нами примеры замены одного означающего другим создание новых означаемых и их переозначивания в процессе психотерапевтического лечения, введение в дискурсивную среду таких элементов, как смысл жизни, экзистенциальная тревога и тому подобное. Означение неких психических явлений, психологических комплексов, которые прежде не были означены, то есть не имели своего рода когнитивного представительства, Примером является специфическое значение физического напряжения в структуре терапии Вильгельма Райха. Означение вводит означаемое в некую уже предсуществующую дискурсивную среду, которая и поляризует означаемое, придает ему некую ориентацию в когнитивном пространстве пациента, располагает его в поле сил определенным, предопределенным образом. Переозначивание способно изменить положение означаемого а всякое означающее может быть усилено, проблематизировано, и в какой-то момент оно само способно поляризовать значительную часть когнитивной структуры пациента с неизбежным изменением и всей системы в целом. О какой бы психологической проблеме нашего пациента не шла речь, перед психотерапевтом всегда лежит некое означаемое, непосредственное отношение, и означающее, когнитивная модель, соответствующая этому означаемому. Само по себе наличие такой проблемы свидетельствует о необходимости переозначить данное означаемое. Зачастую для этого требуется кропотливая работа, в процессе которой переозначиванию предварительно подвергается и множество смежных означаемых, поскольку ни одно понятие в сознании пациента не является самостоятельным, но взаимозависимо с другими означаемыми и прогружено в целую сеть иных означающих. Однако знание психологического механизма переозначивания позволяет сделать этот путь максимально коротким и осмысленным. Курпатов Андрей Владимирович. Психологический механизм и психотерапевтическая техника переозначивания. Санкт-Петербург, 2000 год.